Крис вела себя отменно, только бы не нажала на курок. Если это случится, я не смогу сделать то, что, видимо, придется. Выхода у меня нет. Я имею дело с преступниками, с нацистами. Они не должны спокойно расхаживать по улицам и смотреть на золотые часы с цепочкой. Спарк почему-то все время вспоминал этот барский жест Ригельта, когда тот вальяжно расстегивал кремовый плащ, доставал из жилета громадную золотую луковицу, отобрал у какого-нибудь несчастного перед тем, как одушить его в газовой камере. Они ведь сначала грабили обреченных, а потом подручные выбивали молоточками золотые коронки у задушенных, очень аккуратно, чтобы не портить золото, Каждая пылинка на счету. Все идет в фонд обороны Рейха, сволочи. Сидеть не двигаясь, снова заорал Спарк, потому что ему показалось, что Лангер вот-вот потянется рукой к карману. У него нет в карманах оружия, повторил себе Спарк. У него даже сигарет нет в пальто, хотя он вообще не курит и ни разу за все время не выкурил ни одной сигареты. Бережет здоровье. Они все берегут здоровье. Чем хуже человек, тем больше печется о здоровье. Закономерность какая-то. Вот видишь, Элизабет, пока все хорошо. Машины сзади нет, но если я подстрелил водителя, надо будет сегодня же убегать отсюда. Посмотрим, как все пройдет в Осло. Это хорошее прикрытие. Пусть ищут, где я был эти дни, пусть доказывают. На это нужно время». А если мы успеем получить то, что нам нужно, все станет на свои места. Тем более, что мне пришлось уходить от преследования вооруженных нацистов. Это проймет присяжных, если начнется процесс. Пресса станет на мою защиту, это точно. Спарк резко свернул направо, потом налево. Хвоста по-прежнему не было. Оторвался. Отсюда до места ехать 10 минут. Только бы не было впереди перекопано... «У португальцев какая-то страсть раскапывать дороги и не выставлять предупреждающего знака. поди развернись на такой улочке. А если все-таки те гады меня догонят?» «Нет, этого не может быть», — сказал он себе. «Это будет слишком несправедливо. Этого не должно случиться». Спарк притормозил и, не оборачиваясь, не глядя на Лангера, в зеркальце приказал руки на голову. «Вот так хорошо». Поднимись, шагни к сиденью и переваливайся сюда. Живо? Я что сказал, живо? Черт, надо бы научиться трясти лицом, когда изображаешь крайнюю степень ярости. Это впечатляет. Хотя у меня не получится так, как надо. Слишком худой. Это бы получилось у Роумена. Он всегда страдал, что у него круглое лицо. Нет ничего хуже, когда у мужика бабьи рожи. Да, Грегори? «Будь ты хоть самым бесстрашным парнем, все равно люди прежде всего смотрят на внешность, а особенно женщины, правда?» «Как переваливаться?» — тихо спросил Лангер. «Он может ударить меня носком ботинка в голову», — подумал Спарк. «Нельзя, чтобы он переваливался головой к двери. Может распахнуть ее и вывалиться. Одно мгновение не уследишь». Спарк снова посмотрел на кнопку блокировки дверей, Не нажал ли я на нее в суматохе? Хорошо, что это отложилось в памяти. Молодец, — похвалил он себя. В критический момент на это нет времени. «Перегибайся!» — крикнул Спарк, заметив, как впереди появились школьники в синих формочках. Спарк по-прежнему сидел в полоборота. Пистолет держал в полуметре от тела Лангера. До странного, явственно ощущая, Как запахнет кровь, если придется стрелять. Плохо, если прострелят. Тогда и в машине будет дыра. Не расплатишься с фирмой. Испана Сюиза считается золотой машиной. Ручная сборка. Эта марка износа не знает. Лангер нерешительно нагнулся. Спарк, схватив его за шиворот, резко дернул на себя, перевалив на переднее сиденье «Повернись к окну!» По-прежнему играя истерику, крикнул Спарк. «Руки за спину!» С того момента, как он оторвался от хвоста, прошло не более минуты. Жаль, не засек по ниточной стрелке, действительно, секунды пульсирует. Если выцарапаюсь из этой передряги и вернусь домой, будет что вспомнить. Можно продать сценаристам пару любопытных сюжетов.